евгений шишкин правда и блаженство книга 1 роман в двух книгах москва астрель аст 2011 год эпиграф наверху обманы блаженства правды радость внизу часть 1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 Гитарные аккорды бородатых бардов в гробах хемингуэевских свитерах щемящий звали на грандиозной гидростанции из Сибири, геологическому костерку на Ямале. Красавецкий на герой Николай Рыбников мутил девичьи души фантазиями о чистой негаснущей любви на ударных стройках в бескрайней тайге.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 Сраму и укорф она не страшилась. Поди-ка, осуди ее, ежели Господь обмешурил с красотой. Посадил ей на лицо рябину на рябину, Нос закурносил, расточку дал в обрез, Чтоб сойти за девиц не за юницу. Мечтал дочки Верила, что дочка угодит не в ее породу. Не будет рыжа, как осень, А выйдет голубоглаза, светловолоса и курчава, Не будет, как Серафима, мучиться завивать на ночь сухие рыжие волос на бигуди. Она мечтала о дочке, но уродись у нее, парень, может, возликовала бы душа и больше. гейбка непредсказуемо, женская душа. Чего в улицу глазеть да вздыхать, прогуляйся, в гость к Ворончихинам загляни. Словесно подтолкнула Анна Ильинична дочь, наблюдая, как Серафима в небудничной нарядки малиновом крепдышленном платье, с черными цветами на подоле, надушенная, пиечужит пальцами носовой батистовый платок. Серафима от материнского намек разолелась. — Незваный оттуда. — Так у них ведь не свадьба, чтоб звать, — грубовато вырезонила Анна винишна Да не выходной. Вся гуляет, где хошь серафима более поучении слушать не хотела высочила синий с хлопком выходной дверь на крыльцо давно пкт шепнула вслед Анна ильинична она уж не первый год хотела сбагрить дочь в замужество хотя и сама еще не зачервела это сковала телом по мужковому обжиму вдова муж иван петрович рогов он же родитель серафимы Геройский погиб на Курской дуге, задохнулся в подбитом танке. Но запавшего героя другого мужика в военкоматах не выписывали. Анна Евинична понужающе глянула из окошка на дочь. Из калитки Серафима выхлечила ретива, но по улице пошла медленно, все приметно осматривая. И дальний мужской силуэт, намастучий за враг,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 баламутящий полосатый тельник. Вытягиваясь на цыпочки, Серафима заглядывала сейчас поза кусты придорожной бузины чтобы вроде как нечаянно попасть в поле зрения, уцепиться за кого-нибудь в приоткрытом окне Ворончихинах. Окно неожиданно распахнулось. Во всю ширь показался Валентин Семен. — Заходи, Сима! — выкрикнула она. — У серафима искупительный предлог шприпасен — С краской на лице отвечала. — Да я и собиралась. Села за пяльц оленя вышивать, а коричневый цвет в нитках кончился. — Нет-то у тебя, Валентин, кариумулине. — Об чём речь? — дам Серафима подкусила губу, которая так что поучаствовала в безобидной лжи, и направилась к распахнутым по случаю жаркой погоды дверям барака. В коридоре оправила платье. Гребешком, который я выводила из сумочки, наготове лежал, наскоро причесала завитые волосы и на напудренной ваткой опушила нос, где отчетливее всего просто веснушки. Надо бы еще губы помадой ярче подрисовать. Но не решилась. И так долго мешкается в коридоре. Да и вдруг кто из соседских квартир выйдет, засечет ее трепет. Серафима постучала в темную деревянную дверь, в ссадинах и зарубках —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 Серафима жалос, краснела и белела, Напрочь вышел бы из головы что зашла просить нить, так чтобы крестом вышить карий бок зачатовалей. Рёмёчек беленький спросил череп, когда перед Серафимой оказалась тарелка с окошечной капустой нарезанным огурком. Нет, я водки боюсь. Голу снёшь байт. Голова у Серафимы и беленькой шла кругом.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 При этом привязал целые тюки шмоток. И сам ходил, если в гражданск то исключительно в новых костюмах. Костюмы, — подчеркивал череп, — никогда не чистил. Упала в кабаке каполь подливки на рукав. Я тоже пиджак вакедываю, ялочки пушистые. — Хвост у нас богатым не различишь, — добродушно усмехалась Валентина Семеновна на братого фантасмагории. — Ты б лучше, Николай, песню для Симы спел.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 Слеза огорчила горло Серафима. «Может, Сима, желаете послушать в ресторации музыку оркестра?» — чинно спросил Череп, откладывая гитару. «Финансы имеются?» Он постучал по своей ляжке, символизируя карман, набитый деньгами. «Молодец, дядька Хрущ, денежную реформу закатил. А после рейса за деньгами в кассу с хрупчашным мешком приходили. Теперь...» Фиолетовых четверточков отсчитают по очку, и все в ажуре. — Ну так что насчет ресторации? — манительно сверкнула золотая фикса. — Нет, — заотказывала Серафима, — я по ресторанам неходячий, и нарядка меня для тамошних оркестров нету. зряд так. — Нарядка тебя видно я сказала Валентина Семеновна. — Позавидовать только. — Нарядка-то ни при чем, — вмешался череп.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 На той неделе опять из возле моста утопленника вынули, а прогуляться можно».